Глава 22 в которой семейный совет принимает важное решение. Этим же вечером в доме бабушки собрался большой семейный совет. Все были в полном составе. И Тучкины младшие, папа с мамой, и Тучкины средние, дядя Женя с тетей Наташей, и Тучкины старшие, бабушка с дедом. Не хватало только Ариши, которая приехала вместе со всеми, но осталось гулять во дворе. Светлик с Родькой были этому только рады. Пусть лучше она не слышит, как их ругают сразу три семьи. И без того хватит упреков и замечаний. Не хочется отбиваться еще и от ее колких словечек. Все семейство разместилось за большим накрытым столом, как в праздничные дни. Эта бабушка так решила, не сидеть же голодными. Тем более дед только что вернулся из длительной поездки, и ей хотелось как следует накормить его. Но настроение за столом было далеко не праздничное, особенно у виновников торжества. Они отчетливо понимали, что Москвы им теперь не видать, как своих ушей, а значит, и новогоднего праздника с каникулами тоже. Взрослые почти ничего не ели, а только говорили, причем все сразу, не слушая друг друга. Светлик с Родькой только и успевали вертеть головами, чтобы услышать каждого. «Я всегда знала, что им нельзя собираться вместе, — это мама. Поодиночке они очень послушные дети, особенно Светлик. Их просто не нужно оставлять одни их». А это уже тетя Наташа. Когда я болела, Родик был со мной и ни разу ничего не натворил. Они как будто специально ждали, когда я уйду. Вот и бабушка. И позавтракать не успел сегодня, еще и пообедать не дали. Это дядя Женя. Вот и папа. Я понимаю, что дети иногда хулиганят, особенно наши. Но в один день разгромить три дома явно перебор. Мы ничего не громили и хулиганить не собирались. Выкрикнул вдруг Родька, и все сразу замолчали. «Мы для вас что-нибудь доброе хотели сделать, полезное!» В полной тишине проговорил Светлик. «Чтобы вы обрадовались!» «Просто у нас времени слишком мало было!» Добавил Родька. «А то мы что-нибудь получше придумали бы!» «Ага, что-нибудь невероятно хорошее!» Кивнул Светлик. «И замечательно приятное!» «Нет уж, нам достаточно и полезного!» Сказал дядя Женя. «Нам повезло, что у вас не было больше времени». «Поливать цветы яблочным компотом — это доброе и полезное?» — покачала головой бабушка. «А мыть полы шерстяным пледом?» «Бабушка, это случайность», — виноват, сказал Светлик. «Мы не знали, что там компот. Если б знали, разве мы стали бы его в цветы лить?» «Мы бы лучше его выпили», — подхватил Родька. «И пледом мы не мыли полы, мы воду вытирали. Ну, то есть компот, чтобы он к соседям не потек». «А у нас все веревки оборвали», — сказала мама. «Чем они вам помешали?» «Белье доставали, хотели погладить», — признался Светлик. «Чтобы тебе, мама, меньше работы было, а утюг без провода оказался, вот мы и не смогли». Мамино лицо внезапно побелело. «Витя!» — воскликнула она, прижав руку к груди. «Какой ты молодец, что до сих пор не починил утюг!» «Вот видишь», — обрадовался папа. «А ты ругал меня, что я никак не возьмусь за него!» Никогда не надо торопиться. А давайте узнаем, зачем они все это затеяли, — подал голос молчавший до этого дед. Чтобы так стараться, нужна очень серьезная причина. «Верно, дед говорит», — согласился дядя Женя. «У них была какая-то цель. Для чего все это, а? Признавайтесь, вредители». «Ну, мы...» — замялся Светлик и посмотрел на Родьку. А тот, в свою очередь, посмотрел на Светлика. Разве можно рассказать родителям всё как есть? И про мальчика с пальчика, и про ёлку, и про Новый год? Нет, никак нельзя. Если даже Ариша не поверила, взрослые тем более не поверят. Мы решили, что если за плохой поступок вы нас наказали, то за хорошие дела вы нас простите, пробормотал Светлик, опустив голову. — И подарите нам праздничную поездку, — добавил Родька. За столом воцарилась тишина. Взрослые переглядывались друг с другом и молчали. Потом папа откашлялся и спросил. «То есть вы все это натворили, чтобы поехать к Деду Морозу?» «Не к Деду Морозу», — поправил его Светлик. «Мы знаем, что вы сдали путевки. Мы хотим в Москву, на Красную площадь», — насупился рочка «Посмотреть на самую высокую елку. Мы ее никогда не видели». — Родик, с орешиным классом поехать не получится, я же тебе объясняла, — сказала тетя Наташа. — Нужны дополнительные родители. — Да не нужен нам ее класс! Можно же просто так поехать, самим, с кем-нибудь из вас, а? Мам, пап! Родик переводил жалобный взгляд с одного на другого. Взрослые замолчали и снова стали переглядываться. — Нет, — нарушила молчание тетя Наташа. — Я работаю и завтра, и в воскресенье, и даже в понедельник. Я никак не могу. — А папа? — Родька с надеждой повернулся к дяде Жене, но тот покачал головой. А вслед за ним и родители Светлика стали качать головами и рассказывать, что они очень заняты в субботу, в воскресенье и особенно в понедельник, тридцать первого. У всех нашлись неотложные дела и срочная работа в последние дни старого года. Братья поникли. — Значит, все зря. Напрасно они ломали головы и придумывали выход из безвыходного положения. Напрасно трудились. Нет, надо признать, что добрые дела получились не совсем добрыми, а полезные оказались не такими уж и полезными. Но ведь они в самом деле старались. — Ну что ж, — сказал вдруг дед, — раз вы все такие заняты придется ехать нам с бабушкой. — Нам? — бабушка удивленно подняла брови. — Ты же только что вернулся. «Я вернулся с работы, а теперь поеду отдыхать. У меня выходные аж до пятого числа». «Ну уж нет!» — возмутилась бабушка. «Никуда я не поеду, да и тебя не пущу! Я тебя еле дождалась, у нас дел не в проворот». «Каких еще дел?» «Разных. Три дня до Нового года, а у нас даже елки нет!» «Елку мы и завтра успеем поставить, ведь поезд в Москву уходит вечером». «Не выдумывай! Что за необходимость такая в Москву ехать? У нас в городе тоже ёлка на главной площади есть. Вот туда и сходите!» Светлик строчкой слушали их перепалку, затаив дыхание. «Переспорит дед бабушку или нет?» «Аришка едет в Москву. Почему этим двум разбойникам нельзя?» — поинтересовался он. «Вот именно разбойникам!» — не сдавалась бабушка. «За такое наказывать надо, а не медали раздавать!» У меня теперь ни пледа, ни цветов, ни пальмы. — Ни компота, — вздохнул про себя Светлик. — За добрые намерения не наказывают, — заявил дед. — Плед и цветы — дело наживное. пальмы высохнет, ничего ей не сделается. И вообще что за разговоры? Кто самый старший в семье? — Я. И вы все обязаны меня слушаться. Пусть это будет моим новогодним подарком. Он хитро прищурился и добавил — «Надеюсь, своим родным внукам я могу делать подарки?» Все, кроме бабушки, согласились, что дед действительно самый старший, и его надо слушаться. И, конечно же, дед может делать подарки внукам. «Тем более у меня там школьный товарищ. У него внучка примерно такого же возраста». Дед кивнул на светлика и ротико. «Они нам Москву покажут!» Бабушка пусть не едет, если не хочет, а мы погуляем денек, к елке сходим, в музей космонавтики или в парк Горького, а вечером в поезд и тридцать первого утром будем дома. И Новый год встретим, как всегда, вместе. Ну, кто-то еще против? — Ну, в общем, нет, — пробормотала мама, оглянувшись на папу. — Мы не против, да, Витя? — Что ж, тогда и мы за... — развел руками дядя Женя. — Езжайте, что с вами делать? «Да ну вас!» — бабушка недовольно махнула рукой и вышла из комнаты. «Ура!» — во весь голос завопили братья и кинулись обнимать деда.